глава 16. А странности семейных отношений. 10 заповедей эксперта при работе на месте преступления. Я давно обратил внимание на странный факт. Большинство убийств приходится на выходные дни. Наверное, у кабинетных криминологов есть к этому научное объяснение, а по мне так всё просто. В течение недели люди тяжело работают и нет у них времени на глупости. Вот и в тот раз, субботним летним утром 2002 года мы с коллегой стояли у раскрытой двери квартиры, расположенной на первом этаже старого дома в городе Рамат-Гане. Внутрь заходить не хотелось. Перекурив и переборов подступающую к горлу тошноту, мы стали одеваться. Комбинезон, бахилы на армейские ботинки, жилет с множеством карманов, две пары резиновых перчаток вошли. Под ногами захлёбывала кровь. Посреди совершенно пустой гостиной с отрешенным видом стоял знакомый следователь Рома. История, которую он рассказал нас удивила, а мы слышали много историй. Мужчина снял эту квартиру, чтобы его жене было где заниматься проституцией. Первый этаж, отдельный вход, жалюзи на окнах, мебели не густо, только рабочий инструмент, матрас. Утром он доставлял супругу на работу, днем привозил что-то перекусить, а вечером забирал домой. Все шло гладко по семейному, но в этот раз женщина что-то не поделила с клиентом, а тот взялся за кухонный нож. Попытка проститутки выбежать за дверь закончилась тем, что ей перерезали горло. В человеке около четырех с половиной литров крови, но картина была такая, будто убитой ее было как минимум в два раза больше. Будь барышня не проститутка, а профессором, если бы не суббота, это были мысли вслух моего коллеги. Имея ли бы мы сейчас здесь начальников всех рангов и испыток корреспондентов, а так, было гадать. Цинично, конечно, но правда. Мы никогда не бываем на месте преступления первыми, ведь всегда есть тот, кто обнаружил труп и позвонил в полицию и в скорую. Полицейские из ближайшего отделения вызвали следователей. Пока следователи собирались, успели набежать любопытные. Соседи, само собой, как же без соседей. Следователи связались с региональной мобильной криминалистической лабораторией. и лишь затем наступает наша очередь. А ведь все, кто посетил место преступления до нас, люди без крыльев. Они не летали над полом, а топтали его. Врачи скорой помощи оставили в квартире пострадавшей резиновые перчатки, а следователи окурки в пепельнице и в мусорном ведре. И если вы думаете, что это наша местная проблема, вы сильно ошибаетесь. Я как-то слушал лекцию одного из светил криминалистики, профессора Генри Ли, Генри Чан Юли из США. Так вот, всё это описание места преступления можно смело перенести в Америку с помощью копипаста или copy and paste. Японские коллеги говорят, что у них положение получше. С репортёрами мы обычно как-то договариваемся, а с генералами приходится хитрить. Если высокий чин вместе со свитой не торопится дать нам возможность приступить к работе, Мы надеваем противогазы, берём в руки баллоны с пахучей жидкостью, и старший из нас спокойным голосом говорит: "Мы сейчас будем распылять на стены нингидрин, а он страшный канцероген. Прошу прощения, но респираторов для вас у нас нет". Генералы быстро ретируются. Конечно, никакой нингидрин на такой ранней стадии мы не распыляем. Порядок работы установлен раз и навсегда и называется он 10 заповедей. Заповедь первая: Получаем вводную информацию от следователей, каков предполагаемый сценарий происшедшего. Заповедь вторая. Принимаем решение, какая часть дома, квартиры, гаража, кафе для нас несущественна. Где мы можем разместить оборудование, не стерев следов. Заповедь третья. Проводим микросовещание. С чем мы имеем дело, с какими поверхностями мы столкнемся. Распределяем обязанности. Заповедь четвертая. Один член команды фотографирует место преступления, начиная извне, так чтобы на первом снимке был виден адрес. Далее панорамные снимки, каждый последующий кадр захватывает кусочек предыдущего. Заповедь пятая. В это время напарник заносит в дневник всю известную первичную информацию и чертит от руки схему расположения комнат и мебели. Заповедь шестая. Выявляем предметы, работу с которыми предпочтительнее в лаборатории. фотографируем их местоположение. Описываем покоем в специальной картонной коробке и запечатываем. Заповедь 7. Начинаем работу с полом с целью найти следы подошв обуви или отпечатки стоп босых ног. Фотографируем найденные следы. Заповедь 8. Обрабатываем поверхности предметов, которые не будут отправлены в лабораторию: оконные рамы, дверные косяки, громоздкая мебель и так далее. Фотографируем все следы, которые удалось найти. Заповед 9. Распыляем на стены нингидрин. Закрываем квартиру на пару часов и идём обедать. Заповед 10. Возвращаемся на место преступления и фотографируем проявившиеся отпечатки. Работа с полом самая трудоёмкая и продолжительная часть программы. Практически на всех местах преступления, куда мы прибываем, есть лужи крови. Чтобы не смыть следы вместе с кровью, её надо зафиксировать слабым раствором кислоты и тем самым денатурировать белок крови. Денатурация белка изменение структуры белковой молекулы под действием деструктивных факторов, таких как температура, кислоты, щёлочи, соли тяжёлых металлов, спирт, радиация. Затем на пол распыляется вещество тёмно-синего цвета Амида Блэк, которое окрашивает белок. А теперь всю мерзкую бурую жидкость, образовавшуюся на полу, Кровь, кислоту, амидо-бляк надо смыть большим количеством воды. Вода берется из ванны или кухни, а куда надевается? Куда ее сливать? Как собирать? Мы пользуемся профессиональным пылесосом, всасывающим жидкость. Его быстро переполняющийся резервуар нужно опорожнять в туалете. В конце рабочего дня все оборудование, включая детали пылесоса, промывается спиртом. Так выявляются следы в крови, которые иначе не видны во всех деталях. Перед перерывом распыляем на стены нингидрин. Реакция нингидрина с аминокислотами достаточно медленная. За то время, что группа обедает, на стенах появляется лишь незначительное количество отпечатков. Через сутки их число существенно увеличивается. Поэтому во всех случаях, когда мы работаем с нингидрином, есть необходимость в повторном визите. Бюрократическая составляющая в работе очень велика и лишь растёт год от года. Это называется контроль качества. По возвращении в лабораторию группу ждёт непочатый край работы. Тут главное как можно скорее обработать снимки следов, сделанные на месте преступления, и в цифровой форме передать их в базу данных. Сколько времени займёт работа с вещественными доказательствами, которые ждут в коробках, предсказать трудно. Как правило, от пары дней до двух недель. Хуже нет, когда за время недельного дежурства выпадает больше, чем одно дело. В этом случае начальник лаборатории может и заменить уставшую пару на свежую. Время подходило к полудню. Мы с коллегой переглянулись: обедать не пойдем, кусок в горло не полезет. Хотелось холодного пива. Все кафе в районе были закрыты. Суббота, святой день, поэтому утолили жажду теплой минеральной водой из пластиковой бутылки. Отдохнули с полчаса, перекурили и вернулись в квартиру. В районе Раматгана высокая влажность. До моря всего 4 четверти часа езды. Так что за время нашего перерыва кое-какие следы на стенах уже появились. Нам бы радоваться, но но состояло в том, что располагались эти следы чуть выше плинтуса, сантиметров в 20 от пола. Ну и что, спросите вы? А то, что сфотографировать их можно было только в положении лёжа на полу, залитым кровью. Не, всё-таки не зря нам государству зарплату платит, проворчал мой напарник. Кинули на спичк к кому ложиться. Я проиграл. Вышел к машине, вернулся с несколькими картонными коробками, в которыми обычно покоим вещественные доказательства, подстелил их, взял фотоаппарат и лёг. Вспомнил, при каких обстоятельствах приходилось последний раз лежать на полу на Жевате лет 10 назад на курсе стрельбы. Есть такое упражнение стрельба из положения лёжа на спине с перекатом на живот и обратно. Кстати, довольно забавно, стреляешь потому, что видишь вверх ногами. Каждый отпечаток следует фотографировать так, чтобы в кадре кроме него были видны линейка, время, дата и место, имя эксперта. Снимок, где отсутствует хотя бы один из компонентов, не имеет юридической силы. У нас в чемоданчике есть специальные наклейки, на которых остаётся лишь заполнить пустые поля. Впоследствии снимки следов поступают в базу данных в формате один к одному вместе с теми же данными, чтобы исключить любую путаницу при их хранении и поиске. Любая идентификация, неважно чего, в принципе возможна и в одном из двух форматов: один предмет-образ с другим или один предмет-образ со многими. Помните one to one и one to many. В первом случае, например, у вас в кармане имеется яблоко и надо сравнить его с другим, тем, что на столе. Во втором, против яблока из кармана, есть миллионы других, находящихся на овочном складе. В первом случае процесс идентификации быстрее и эффективнее, чем во втором. Что верно для яблок, годится и для следов рук. В этот раз и так случается часто, выявленные и сфотографированные отпечатки оказались плохого качества, частичные и немного смазанные. Проверка их в базе данных не дала результатов, но поймать убийцу помог анализ записей с камер наблюдения за дорожным движением. По субботам трафик в большинстве городов страны более спокойный, ибо 25-35 процентов населения страны соблюдают традиции и в шабат не ездят. Было несложно проследить перемещение транспортных средств в районе места преступления в нужный отрезок времени. В поле зрения следственной группы попали с десяток машин и мотоциклов. За вычетом тех, что принадлежали женщинам и пожилым мужчинам, осталось два автомобиля. по номерам транспортных средств, выяснить владельцев и номера их мобильных телефонов секундное дело. А мобильный телефон даже в выключенном состоянии это маячок, по которому отслеживается путь владельца. Через день поисков полиция арестовала молодого араба из Яффа, район Тель-Авива. Удалось сравнить его отпечатки с теми, что были выявлены в квартире, и они совпали. Значит, тот субботний день 2002 года был прожит не зря.